Глава 5 Полночный разговор. Подобно тому, как этот богом забытый маленький городок, окруженный водами реки, тихим островом живет в моем сердце, так и среди бурных потоков страстей моей юности, обращенных только к ней, к Офелии, Выдается островок тихого воспоминания. Один разговор, который я подслушал однажды ночью. Часами напролет, как обычно мечтая о своей возлюбленной, однажды я услышал, что барон открывает дверь своего кабинета какому-то посетителю. По голосу я узнал капеллана. Он приходил иногда довольно поздно. Они с бароном были старыми друзьями. До глубокой полночи за стаканом вина Вели они беседы о разных философских предметах, обсуждали мое воспитание, иными словами, занимались вещами, которые в то время меня совсем не интересовали. Барон не разрешал мне посещать школу. Наши школы, как колдовские кухни, в которых рассудок развивают до тех пор, пока сердце не умирает от жажды. Если цель успешно достигнута, человек получает аттестат зрелости», — говорил он обыкновенно. Поэтому барон всегда давал мне читать книги, заботливо отобранные из своей библиотеки, после чего он расспрашивал меня, узнавая, удовлетворил ли я свою любознательность, но никогда не проверял, прочитал ли я их в действительности. «В памяти останется только то, что угодно твоему духу», была его любимая поговорка, так как только это приносит радость. Школьные учителя подобны укротителям зверей. Одни думают, что совершенно необходимо, чтобы львы прыгали сквозь обруч. Другие настойчиво внушают детям, что благословенный Ганибал потерял свой левый глаз в пантийских болотах. Одни превращают царя зверей в циркового клоуна, другие делают из божьего цветка букетик петрушки. Подобный разговор оба господина вели и сейчас, потому что я услышал, как капеллан произнес. «Я бы не решился позволить ребенку развиваться как судно без руля. Я думаю, что он может потерпеть крушение». «А не терпит ли крушение большинство остальных людей?» — вскричал барон, взволнованный этими словами. Если судить с высшей точки зрения, разве не терпит крушение тот, кто после послушной юности на школьной скамье становится, ну, скажем, праведником, женится, чтобы передать детям свою телесную субстанцию, а затем заболевает и умирает? Неужели вы думаете, что его душа создала себе столь сложный аппарат, как человеческое тело, только для этой цели. «К чему мы придем, если все будут рассуждать так, как вы?» — возразил Капеллан. «К самому блаженному и прекрасному состоянию человечества, которое только можно себе вообразить, где каждый был бы неповторимым и совершенно не похожим на других кристаллом, думающим и чувствующим в особых цветах и образах» любящим и ненавидящим, следуя исключительно лишь желанию своего духа. Тезис о равенстве людей должно быть выдумал сам сатана, враг различий и красок. Так вы все же верите в дьявола, барон? Ведь вы всегда это отрицали. Я верю в дьявола так же, как я верю в смертоносную силу северного ветра». Кто может указать мне место во Вселенной, где рождается холод? Там должен восседать на троне дьявол. Холод преследует жар, потому что он сам хочет согреться. Дьявол хочет прийти к Богу. Ледяная смерть – к огню жизни. Таков первоисточник всех странствий. Должен ли где-то быть абсолютный ноль? Пока его еще не нашли, и его никогда не найдут – так же, как никогда не найдут абсолютный магнитный северный полюс. Растягивает ли или сжимает притяжение северного полюса стержневой магнит? Независимо от этого, он всегда противолежит южному магнитному полюсу. Пространство, разделяющее полюса, где происходят эти феномены, может быть то меньшим, то большим, но полюса никогда не соприкасаются, иначе стержень, должен был бы стать кольцом и перестал бы быть стержневым магнитом. Если исток одного или другого полюса искать в сфере конечного, это превратится в бесконечное странствие. Видите там на стене картину? Это тайная вечеря Леонардо да Винчи. Там на людей перенесено то, о чем я только что говорил в отношении магнита и воспитания посредством души. У каждого юноши тайной вечери есть миссия, которая верена его душе, выраженная в символическом жесте руки и постановке пальцев. У всех в действии лишь правая рука. Либо они оперлись ею о стол, край которого разделен на 16 частей, что соответствует 16 буквам старого римского алфавита, либо соединили ее с левой рукой. «Только у одного Иуда Искариота в действии левая рука, а правая скрыта». Иоанн Богослов, которому Иисус предрек, что он прибудет, и апостолы поняли это как то, что он не умрет, сложил обе руки. Это означает, он магнит, который больше не существует, который пребывает в кольце вечности, он больше не странник». Все это тесно связано с положением пальцев. Они хранят в себе глубочайшие мистерии религий. На Востоке такое положение пальцев есть у всех статуй богов, но его можно обнаружить также и на картинах почти всех наших великих средневековых мастеров. В роду баронов фон Йохеров из уст в уста передается легенда о том, что основатель нашего рода, Фонарщик Христофор Йохер пришел с Востока и принес оттуда секретный метод, как с помощью особой жестикуляции пальцев вызвать призрак мертвого и заставить его служить, выполняя различные поручения. Документ, который хранится у меня, свидетельствует, что он был членом древнего ордена, называемого Ши-Ки-Ай, что значит переплавление трупа. Затем в другом месте он назван киэу-киай, что значит переплавление меча. В документе говорится о том, что может для ваших ушей прозвучать странно. С помощью искусства духовно оживлять руки и пальцы некоторые члены ордена могли сделать так, что после смерти их трупы исчезали из могилы. Другие же превращали свои трупы в мечи уже будучи похороненными в земле. Не удивляет ли вас, ваше преподобие, поразительное сходство с воскресением Христовым, в особенности, если вы сопоставите между собой загадочные жесты рук у средневековых фигур и древних азиатских статуэток? Я услышал, что капеллан забеспокоился и принялся быстрыми шагами ходить по комнате. Затем он внезапно остановился и сдавленным голосом вскричал. ⁇ То, что вы мне тут говорите, напоминает мне, господин барон, масонство, и я, как католический священник, не могу принять это без возражений. То, что вы называете разрушительным северным ветром, это для меня масонство, и все, что с ним связано. Мне, конечно, известно, и мы довольно часто говорили на эту тему, что все великие художники и люди искусства входили в тайные союзы, называемые цехами, и что они извещали друг друга, находясь в различных странах по своим каналам с помощью тайных знаков и чаще всего через конфигурацию пальцев и ладоней у персонажей своих полотен или через расположение облаков или через подбор цветов. Церковь достаточно часто давала им заказы для выполнения работ на священные сюжеты, но прежде брала с них обещание, что они откажутся от изображений этих знаков, но они всегда обходили эти запреты. Церкви порой ставится в вину, будто она утверждает, хотя и не открыто, что всякое искусство от дьявола. И разве это так уж непонятно верующему католику? Откуда нам знать, не обладали ли эти художники каким-то секретом, направленным против церкви? Мне известно письмо одного великого старого мастера, в котором он открыто пишет своему испанскому другу о существовании тайного союза. «Я тоже знаком с этим письмом», — вставил барон оживленно. «Мастер пишет там следующее. Точно я не помню его слов» пойди к человеку по имени Ха и проси его колено преклоненно, чтобы он дал мне хотя бы один единственный намек, чтобы я узнал, наконец, как обращаться с этой тайной дальше. Я не хочу до конца жизни оставаться только художником. И что из этого следует, дорогой капеллан? А то, что этот знаменитый художник, как бы глубоко внешне ни был посвящен в тайну, в действительности слепец, То, что он франкмасон, означает для меня следующее. Он был подручным на заводе каменщиков и имел отношение только к внешней стороне строительства, хотя и принадлежал к цеху, в чем нет никаких сомнений. Но вы были совершенно правы, когда говорили, что все архитекторы, художники, скульпторы, ювелиры и чеканщики тех времен были масонами». И отсюда следует, что они могли знать только внешнюю сторону обрядов и понимали их только в нравственном смысле. Они были лишь инструментами невидимой силы, которую вы, как католик, ошибочно принимаете за мастера левой руки. Они использовались как инструменты только для одной цели – сберечь определенную тайну потустороннего в символической форме до тех пор, Пока не придет для нее время. Поэтому они остановились на пути и не продвигались вперед, все время надеясь, что уста человеческие могут дать им ключ, который откроет врата. Они не подозревали, что этот ключ на самом деле скрыт в самом искусстве, что искусство таит в себе более глубокий смысл, нежели простое изображение образов или создание рифмованных стров. А именно. Искусство пробуждает утонченные чувства восприятия в самом художнике, первое проявление которых называется истинной творческой интуицией. Даже в произведениях современного художника, если он через свою профессию сумел пробудить внутренние органы для восприятия этой силы, снова появятся те же символы. И ему не нужно узнавать их из уст живущих, и не нужно принадлежать к той или иной ложе. Напротив, невидимые уста говорят в тысячу раз яснее, чем человеческий язык. Что есть настоящее искусство, как не черпанье из вечного царства полноты, но есть люди, которые с полным правом могут называться художниками и при этом быть всего лишь одержимыми некой темной силой, которую вы спокойно можете назвать дьяволом то, что они создают, точь в точь напоминает преисподнюю сатаны, как ее представляет себе христианин. Их работы несут в себе дух ледяного замораживающего севера, где с древних времен помещалась обитель человека ненавистнических демонов. Изобразительные средства их искусства чума, смерть, безумие, убийство, кровь, отчаяние и подлость. Как можно объяснить эти художественные натуры? Вот что я скажу вам. Художник – это человек, в мозгу которого духовное, магическое, перевесило материальное. Это может происходить двояко. У одних, назовем этот путь дьявольским, мозг и плоть постепенно разлагаются через разврат, разгул, Унаследованный или приобретенный порог и становится, так сказать, легче на чаше весов. При этом магическое непроизвольно обнаруживает себя на феноменальном плане. Чаша духовного тянет вниз не потому, что она тяжела, но лишь потому, что другая чаша облегчена. В этом случае произведение искусства издает запах гниения, как будто дух облачен в одежды фосфорицирующие светом разложение. Другая часть художников, я назвал бы их помазанниками, завоевала себе власть над духом, подобно тому, как святой Георгий одержал победу над зверем. Для них чаша духа опускается в мир феноменов в силу своего собственного веса. Поэтому их дух носит золотые одежды солнца магического. Для среднего человека вес имеет только плоть. Одержимые дьяволом, равно как и помазанники, движимы ветром невидимого царства полноты. Одни северным ветром, другие дуновением утренней зари. Средний же человек всегда остается застывшей колодой. Что это за сила, которая использует великих художников как свои инструменты, для сохранения символических обрядов магии потустороннего. Я скажу вам, это та же сила, которая однажды создала церковь. Она воздвигла одновременно два живых столпа, один белый, другой черный. Два живых столпа, которые будут ненавидеть друг друга до тех пор, пока не узнают, что они всего лишь две опоры для будущих, «Триумфальных ворот». Вы помните место в Евангелии, где Иоанн говорит «многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Как вы объясните ваше преподобие, что, как говорит ваша вера, Библия дошла до наших дней по воле Божьей, а предания о многом другом нет?» Не потеряли ли мы их, как мальчик теряет свой карманный нож? Я скажу вам, то многое другое живет и сегодня, всегда жило и будет жить, даже если замолкнут все уста, глаголившие о нем, и закроются все уши, о нем слышавшие. Дух все равно оживит это своим дыханием и создаст новые души художников, которые воспарят, если он этого захочет, и сотворит в себе новые руки, которые запишут то, что он повелит. Это те истины, о которых знает лишь сам Иоанн. Это тайны, которые были у Христа от века. Он открыл их в тот момент, когда заставил Иисуса, свой инструмент, сказать «Прежде нежели был Авраам, я, Есмь, я говорю вам». Креститесь, креститесь, если хотите. Церковь началась с Петра и завершилась Иоанном. Что это значит? Вы читали Евангелие? Там есть пророчество о том, какова судьба церкви. Возможно, на вас не зашел свет, и вы поняли, что означает в этом контексте то, что Петр трижды отрекся от Христа и рассердился, когда Иисус сказал об Иоанне. «Я хочу, чтобы он...» Прибыл. К вашему утешению я хотел бы добавить, что хотя, как я думаю и вижу, как это происходит уже сегодня, церковь умрет, но она возродится, новой и такой, какой она и должна бы быть, но никто и ничто из того, что уже умерло, не воскреснет, даже Иисус Христос. Я знаю вас как честного, добросовестно исполняющего свои обязанности человека». Вы, наверное, часто себя спрашивали, как может случиться, что среди клира и даже среди пап подчас скрываются преступники, недостойные их сана, недостойные вообще носить имя человека? И я даже знаю, как бы вы ответили, если бы кто-то задал вам подобный вопрос. «Безгрешно и непорочно только ряса, а не тот, кто ее надевает». Не думаете же вы, дорогой друг, что я отношусь к тем, кто смеется над подобным объяснением или подозревает за ним презренное скользкое лицемерие? Для этого я слишком глубоко понимаю смысл таинства рукоположения. Я знаю точно и, может быть, даже лучше, чем вы, как велико число католических священников, которые тайно в сердце своем носят страшное сомнение. Действительно ли христианская религия призвана спасти человечество? Не все ли знаки времени указывают на то, что церковь начинает загнивать? Неужели действительно грядет тысячелетнее царство? Хотя христианство растет, как гигантское древо, но где его плоды? День ото дня все больше и больше толпа тех, кто называет себя христианами, но все меньше и меньше тех, кто на самом деле достойно носить это имя. Откуда берется это сомнение, спрашиваю я вас? От недостатка веры? Нет. Оно произрастает из бессознательного ощущения, что среди священников слишком мало огненных натур – которые действительно искали бы путь к святости, как индийские йоги и ситхи. Мало кто среди них способен крепостью взять Царство Небесное. Поверьте мне, существует гораздо больше путей к воскресению, чем Церковь может себе представить. Тепленькая надежда на милосердие Божье здесь не поможет. Многие ли из ваших рядов могли бы сказать Как быстрый олень стремится к свежей воде, так и моя душа стремится к Тебе, Господи». Все они тайно надеются на исполнение апокрифического пророчества, которое гласит Появится 52 папы, каждый из которых будет носить латинское имя, описывающее его деяния на земле. Последний будет зваться «флосфлорум», то есть «цветок цветков» и под его властью настанет тысячелетнее царство. Я предрекаю вам, хотя я скорее язычник, чем католик, что его будут звать Иоанн, и он будет являться отражением Иоанна-евангелиста. Иоанн-креститель, покровитель свободных каменщиков, хранящих, сами того не зная, тайну крещения водой. Ему будет дана сила править над Нижним миром». Так из двух столпов создадутся триумфальные врата. Попробуйте напишите сегодня в какой-нибудь книге. Вождем человечества сегодня должен быть не солдат, не дипломат, не профессор, не шут, но только священник. И неистовый крик поднимется в мире, когда появится такая книга. Попробуйте написать. Церковь это только незавершенное творение. Одна половина сломанного меча, и она останется в таком состоянии до тех пор, пока ее глава не будет одновременно и викарием Соломона, главой Ордена. И книгу сожгут на костре. Да, конечно, истина не горит, ее невозможно растоптать. Она снова и снова становится явной, так же, как и надпись над алтарем в церкви Богоматери в нашем городе где расписная доска постоянно падает. Я вижу вам очень не по душе тот факт, что существуют священные тайны, хранимые лишь врагами церкви, о которых сама она ничего не знает. Да, это так, но лишь с одной существенной оговоркой. Те, кто хранит эти тайны, не знают их применения. Их братство – это только вторая половина сломанного меча, и поэтому они не могут понять их смысл. Было бы гротеском считать, что бравые основатели компаний по страхованию жизни обладают магическим арканом преодоления смерти. Последовала долгая пауза. Оба, казалось, предались своим собственным размышлениям. Затем я услышал звон стаканов, и немного погодя капеллан сказал, «Где вы могли получить столь странные знания?» Барон молчал. «Или вы не хотите об этом говорить?» «Хм, смотря о чем», — уклонился барон. «Кое-что связано с моей жизнью. Кое-что мне дано свыше. Кое-что...» «Хм, я получил по наследству». «Чтобы человек мог получить по наследству знания, это что-то новенькое». «Конечно, о вашем достопочтивом батюшке...» «Сегодня рассказывают самые удивительные истории. Какие, например?» — развеселился барон. «Это меня очень интересует». «Ну, говорят, что он... он...» «Был сумасшедшим», — весело продолжил барон. «Не совсем сумасшедшим, скорее чудаком в высшей степени. Кажется, он изобрел...» Ну, не подумайте, я, естественно, в это не верю. Э, так вот, кажется, он изобрел машину для пробуждения религиозного чувства. Э, религиозного чувства у охотничьих собак. Ха -ха -ха -ха", засмеялся барон так громко, сердечно и заразительно, что я, лежа в своей постели, вынужден был закусить носовой платок, чтобы не выдать себя смехом. — Да я и сам думаю, что это глупости, — заизвинялся капеллан. — О, — барон хватал ртом воздух, — о, вовсе нет, вовсе нет, это правда. Подождите минуточку, я должен вначале высмеяться. Да, мой отец действительно был оригинал, каких свет не видывал. Он обладал огромными знаниями и размышлял обо всем, о чем только может размышлять человеческий мозг. Однажды он пристально посмотрел на меня, потом захлопнул книгу, которую только что читал, бросил ее на пол, с тех пор он больше не брал в руки книг, и сказал мне... «Бартоломеус, мальчик мой, я только что понял, что все чепуха. Мозг — самая ненужная железа, которая только есть у человека. Его нужно удалить, как миндалины. Я решил сегодня начать новую жизнь». Уже на следующее утро он переехал в принадлежащий нам тогда маленький замок в провинции и провел там остаток своих дней. Незадолго до смерти он вернулся домой, чтобы умереть спокойно здесь, на этаже, прямо под нами. Когда я навещал его в замке, он всегда показывал что-нибудь новое. Однажды это была прекрасная паутина с внутренней стороны оконного стекла, которую он берег, как зеницу ока. «Видишь ли, сын мой», — объяснил он мне, — «здесь, внутри, за паутиной», «По вечерам я зажигаю огонь, чтобы привлечь насекомых». Они прилетают тучами, но однако не могут попасть в паутину, потому что между ними и ею оконное стекло. Паук, который, естественно, понятия не имеет, что такое стекло, не может объяснить всего происходящего и, видимо, ломает голову над этой загадкой, поэтому день ото дня... Он ткет паутину все больше и красивее, но это никак не улучшает ситуацию. Таким образом, я хочу постепенно отучить эту тварь от бесстыдного доверия к всемогуществу рассудка. Позже, когда он будет на пути к своему следующему воплощению в человека, он будет мне благодарен за такой урок, потому что отныне он понесет с собой неосознанный клад знания – чрезвычайно важного и необходимого для него. Очевидно, у меня, когда я был пауком, такой воспитатель отсутствовал, иначе я еще ребенком забросил бы все книги. В другой раз он подвел меня к клетке, в которой сидели суетливые сороки. Он сыпал им чрезмерно много корма. Они жадно набрасывались на него, и каждая наполняла свой желудок до отказа Из зависти, что другие могут ее опередить. Они до того набивали себе клюв и зоб, что не могли более ничего глотать. Так я отучаю этих тварей от жадности и алчности, объяснил мне отец. Я надеюсь, что в будущих воплощениях они уже никогда не увлекутся стяжательством, самым безобидным из человеческих качеств. Или, добавил я, Они вынуждены будут изобрести потайные карманы и несгораемые сейфы. После чего мой отец задумался и, не произнеся ни слова, выпустил птиц на волю. Ну уж после этого ты ничего не сможешь возразить, сказал он гордо и повел меня на балкон, на котором стояла баллиста, машина предназначенная для метания камней. Видишь ли ты стаю дворняк там на лугу? Слоняясь без дела, они умудряются принять за Господа Всевышнего простого, но изобретательного человека. «Этот инструмент я сделал для них». И он взял камень и метнул его в одну из собак, которая в ужасе вскочила и стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, откуда прилетел камень. Наконец, в недоумении, она уставилась в небо. Поглядев туда и немного повертевшись снова, Она легла. По ее растерянному виду я заключил, что подобное с ней уже случалось неоднократно. «Эта машина предназначена для милосердного пробуждения в собачьих сердцах даже самых атеистических зародыша религиозного чувства», — сказал мой отец и ударил меня в грудь. «Не смейся, дерзкий мальчишка, попробуй выдумать профессию, которая была бы важнее». «Неужели ты думаешь, что провидение обращается с нами иначе, чем я с дворнягами?» «Видите, каким безудержным чудаком и вместе с тем мудрецом был мой отец», — закончил барон. После этого они от души посмеялись, и он продолжал рассказ. «Вся наша семья находится под влиянием особой судьбы. Вы не подумайте, пожалуйста, что я претендую на какую-то исключительность» и избранность, и пусть мои слова вам не покажутся обыкновенным хвостовством. Разумеется, у меня есть миссия, но довольно скромная. Но мне она представляется великой и даже священной, и я должен ее исполнить во что бы то ни стало. Я одиннадцатый из рода Йохеров. Нашего первопредка мы обычно называем нашим корнем. Мы – десять баронов, его потомков. Ветки. Наши имена все начинаются с буквы «Б», например, Бартоломеус, Бенджамин, Болтазар, Бенедикт и так далее. Только имя нашего первопредка, Христофор, начинается с буквы «Х». В нашей семейной хронике записано, что основатель рода предсказал «Вершина родового древа, двенадцатая ветвь, снова должна носить имя Христофор. «Странно, — часто думал я, — все, что он предсказывал, слово в слово сбывалось, только последнее не исполнилось. У меня нет детей. Просто замечательно, что я взял маленького мальчика из приюта, которого усыновил. Я взял его только из-за того, что он бродил во сне. Это свойство присуще всем нам, Йохерам». Просто когда я узнал потом, когда я узнал, что его зовут Христофор, для меня это было как удар молнии. Когда я взял мальчика к себе домой, меня обуяла такая радость, что от волнения перехватило дыхание. В хронике мой дед сравнивается с пальмой, от которой отламываются ветки, чтобы уступить место новым, до тех пор, пока не останутся только корень, крона и гладкий ствол, в котором не будет препятствий для сока, поступающего из земли к вершине. Все наши предки имели только сыновей и никогда дочерей, так что сходство с пальмой остается безупречным. Я, как последняя ветвь, живу здесь, наверху дома, под крышей. Меня тянет сюда, не знаю почему. Никогда мои предки более чем двух поколений не жили на одном и том же этаже. Мой сын, конечно, он прекрасный мальчик, но он не принадлежит моему роду. В этом пророчество сбывается только наполовину. Это меня часто огорчает, потому что, конечно, я хотел бы, чтобы крона родословного дерева стала побегом из моей крови и крови моих предков. И что станется с духовным наследством? Но что с вами, капеллан? «Почему вы на меня так уставились?» Из шума падающего кресла я заключил, что священник резко вскочил. С этого момента меня охватила горячая лихорадка, которая усиливалась с каждым словом капеллана. «Послушайте, барон», — начал он, «сразу как только я вошел, я хотел сказать вам это, но промолчал, выжидая благоприятный момент. Затем вы начали говорить», И в ходе вашего рассказа я забыл о цели моего визита. Я боюсь, что нанесу сейчас рану вашему сердцу. Говорите же, говорите! разволновался барон. Ваша пропавшая без вести супруга. Нет-нет, она не пропала, она убежала. Называйте все вещи своими именами. Итак, ваша супруга и незнакомка тела, которой 15 лет назад принесла река. Погребенное на кладбище в могиле с белыми розами, где стоит только дата и нет имени, это одна и та же женщина. И теперь ликуйте, мой дорогой старый друг. Маленький подкидыш, Христофор, никто иной, как ваше собственное дитя. Вы же сами говорили, что ваша жена была беременна, когда она ушла от вас. Нет-нет, не спрашивайте, откуда я это знаю, я вам этого не скажу. Считайте, что кто-то сказал мне это на исповеди, кто-то, кого вы не знаете. Я не слышал, что говорилось дальше. Меня бросало то в жар, то в холод. Эта ночь подарила мне отца и мать, но также горестное сознание того, что на могиле той, которая меня родила, я украл три белых розы.